Глава девятая Я отскочил назад, споткнулся о ноги сидящего разбойника и повалился на него. «Держи его!» — завопил свиньяр. Меня обхватили две крепких руки. Я попытался высвободиться. Не тут-то было. Надо мной навис свиньяр, и к горлу моему приближалась острия меча. Внезапно атаман качнулся вправо-влево и с глухим стуком растянулся на полу. Оказывается, Стинга, стоявший позади свиньяра, несмотря на возраст и избыточный вес, ринулся в атаку и рубанул местного законотворца по шее. Столь резкая перемена ситуации проникла даже в самые крошечные из птичьих мозгов. Халуи свиньяры засветились, хватая оружие и изрыгая проклятие. Я заметил, как Флойд укладывает ближайших бугаев, но этого было недостаточно. «Если секунды за две я ничего не предприму, не миновать избиение». «Я предпринял. Для начала вонзил локоть в солнечное сплетение олуха, державшего меня. Тот крякнул и расцепил руки. На это ушла секунда. Чтобы не тратить вторую на попытку встать на ноги, я крутанулся вбок, выхватил из кармана черный шарик, надавил на взрыватель и швырнул в потолок. Вторая секунда. Повсюду размахивали оружием. Я выбрал лучший способ обороны, вставил в ноздри фильтры затычки. Хлопнула газовая граната» но еще несколько секунд мне пришлось уворачиваться и раздавать тумаки. Наконец я огляделся и понял, что газ потрудился на славу. По всей избе валялись наши храпящие недруги. Я помахал руками над головой. «Вот так-то лучше, ребятки!» Я лишился публики, но это не убавило сладости победы. Сонный газ одолел и моих коллег, хотя Флойд продержался дольше других — и упал на груду скорченных тел последним. Я раскрыл рюкзак, достал безыгольный инъектор, вкатил каждой стальной крысе дозу антидота. Пока они приходили в себя, я подошел к двери и бросил угрюмый взгляд наружу. Шел дождь. Позади раздались легкие шаги, и Мадонетта нежно взяла меня за руку. «Спасибо, Джим. «Было бы за что». «Есть за что. Ты нам жизнь спас». «Это точно», — сказал Флойд. «Мадонетта права, мы перед тобой в неоплатном долгу». Стинга кивком выразил согласие. «Еще бы! Операцию можно было подготовить лучше, не оставив место случайностям. Моя вина, а еще острой нехватки времени. По причине, которую я не хочу сейчас раскрывать, необходимо вернуть находку в течение двадцати дней», — сказал я. «Маловато», — заметил Стинга. «Верно, поэтому не будем расхолаживаться». «По-моему, здесь нам уже не рады. Запасайтесь оружием. Выбираясь отсюда с голыми руками, можно снова нарваться на неприятности. Будьте готовы убивать, если придется. Физиономии свирепые и безжалостные. Вперед!» После разборки со свиньяром и его кабанчиками-жлобистами мне были расположены шутки шутить должно быть, это читалось на наших лицах или, что вероятнее, на грозных клинках, во всяком случае, немногочисленные и встречные, едва заметив нас, спешили в укрытие. Дождь почти унялся, в тучах все ярче разгоралось солнце, с пропитанной влагой земли струями поднимался туман. Появился чахлый кустарник, затем кусты повыше и погуще, даже деревья там и сям на склонах покатых холмов. На иных кустах висели твердокожие шары величиной с человеческий кулак. Может, это и есть полпитоны, о которых нам рассказывали? Придется уточнить, но не сейчас. Я вел отряд в хорошем темпе и о привале распорядился не раньше, чем мы вошли под прикрытие первой рощицы. Там я обернулся и взглянул на уродливые строения и громадину Пентагона на заднем плане погони вроде нет так что дальше будем двигаться в этом ритме каждый час привал на пять минут и так до заката я дотронулся до черепа компьютера и в миг появилась клавиатура я выбрал галокарту глянул вверх на солнце затем указал вперед туда пойдем